который наивный скульптор превратил в великана, люблю, пройдя, взглянуть на решетку музея революции, а затем выйти на кольцо Б. А ведь знаете, тяжелая штука, секретарь, петух несется неудержимо. Отсюда, от кольца Б, без отговорок, разворачивается во все стороны заводская лихая фабричная Москва. Электричество, автомобили, аэропланы, текстиль, сталь, книги, недоговоренность проектов, лаборатории, от молнии Вэт и до крошечных колбочек любителя, ампирные особняки, деревянные домишки с полисадниками, но ты, чье остальное сердце бьется неустанно, ты куда нас ведешь, петух? А он крутит, сворачивает, возвращает, скидается вперед. Переулками, бульварами, улицами. Куда он бежит? Уже перед нами воробьевы горы, уже нескучный сад прилег. изворотливыми воротливыми тенями. Здесь-то среди березок мы его и поймаем, петушка. Уже за полдень Река согрета купающимися. Сталкиваются лодки, гудит глиссер. Мелькают пароходики, и чертовски хочется жрать. Тем более, что и река похожа на нож, перво первонаперво режут хлеб. Окаянный петух мчится и мчится. Ежели он не остановится? По шоссе едут в город колхозники. Уже в том, откуда их на всякий случай направляют в Москву, а последний, слегка подумав, шарахает их в Ташкент. Тот, скосив узкие глаза, гонит их в Ленинград, А из Ленинграда идут они, растопырив бока, многоглазые, круглоглазые, обратно на Камчатку, все-таки добившись слабого сходства с кочаном капусты. За кочанами золотые кочаны Новодевичьего монастыря. Фу ты штука какая! Здесь бы попригорюница, хватить бы насчет неудачной любви к курчавой ученице художника. Прибывший из Тифлиса и поселившийся у Новодевичьего, был у меня такой случай. «Да где же там отмечать неудачу?» «Успевай подбирать пятки, ибо петух заворачивает влево, перед нами встают фили». «Петух опять влево?» «Кончено. Я не могу больше бежать. Пусть бежит, если хочет составитель». Этак он, черт знает куда, добежит до Кунцева, до Звенигорода или до Смоленска. Ага, устал, зевает, нюхает по ветру. Петух останавливается на поклонной горе, изнеможенный и клубящейся паром. Близ него копает картофель, деревянные лопаты и трухлявая старушонка с крючковатым носом и желтыми височками. От усталости, что ли? Но меня больше, чем судьба петуха занимает, почему старуха роет деревянные лопаты и почему не взглянет на эту прибежавшую сюда громадную толпу. А петух? Хм, противно и помыслить, что кто-то сейчас чикнет ножом по тоненькому горлышку и судорожно ударит о землю серые крылья. Я совсем повернулся к старухе. Гуманисты! Несся откуда-то рядом вежливейший шепот Савелия Львовича вас «Я ненавижу петуха, истинно режьте все же его сами. Выбраться лучше на простор, погулять полями». Ради того я тронулся из толпы. Меня остановили. Кто-то ласкающе повернул мою голову от старухи к петуху. Попри затихла. До самой смерти своей петух будет теперь окружен широким и плотным кольцом, похожим на хоровод. Мое плечо давит вниз. Ага, мы приседаем на корточки дабы петух не проскользнул мимо ног, а перемахнуть через нас у него нет сил. Это яснее ясного. Он распустил врозь серые свои перья, его клюв раскрыт. Он тяжело дышит, дышит... Впрочем, глаза его по-прежнему умные, пожалуй, еще умнее. И мы, словно в присядку, полползем, круг уменьшается. И вот, когда кому-то лечь сделать пилящее движение рукой, вдруг этот странный многолюдный хоровод